Глава 18. Poison Dreams. Системный администратор. Оказавшись в Элизиуме, Айдолу повезло быстро сориентироваться в том, как тут все устроено. Вместо того, чтобы бездумно разводить девушек на секс при помощи физических минут, он начал изучать уже существующие ивенты. Спустя месяц игры Айдол пришел к заключению, что около 80% ивент-лайвов похожи между собой. Ему было скучно наблюдать за тем, как хосты собирают множество подписчиков, не предлагая ничего интересного взамен. Идея проводить публичные унижения пришла довольно быстро. В одном из чатрумов произошла ссора, в которой парень слил личные фото девушки, пользовавшиеся популярностью среди остальных. Пока все это происходило, чатрум вышел в топ-5 комнат на тот час. Топ-5 комнат по всему миру. Айдол быстро смекнул, как можно обернуть это в свою пользу. Так появился Event Life Poison Dreams. Раскрутился он за неделю. Всего одна неделя. Желающих поквитаться с врагами было больше, чем можно себе представить. Слухи об ивенте расползались со скоростью звука. Многие приходили просто посмотреть на унижение. Как это происходило? Игрок скидывает айдолу информацию и фото, приглашает его в локацию слитого персонажа и начинается самое жесткое. Чем больше народу приходило в ивент, тем больше было заявок на слив, а, соответственно, и конфликтов. Как-то он посмеялся над ивентом «Raven and потому что, по его словам, «настоящий ад — вовсе не демонический антураж, огонь, оргии, устрашающие декорации». Настоящий ад — «Это все то дерьмо, которое люди выливают друг на друга», самоутверждаясь за счет этого. К слову, Айдол близко дружил с Кале, куратором адского и по совместительству райского ивента. Она никогда не давала комментариев по поводу его творчества. Айдол был известным, а поэтому многие вертелись возле него. На каждом ивенте ему были рады. Приглашения во все топовые приватные локации, «Делай, что хочешь, тебя любят и уважают». Смешно смотреть на этих жалких ребят, чья инфа была слита. «Окажись я на их месте, то просто удалился бы», — говорил он. «А тебе тоже есть что скрывать?» «Каждому есть что скрывать. Вопрос лишь в качестве скрываемой информации. И по сравнению с ними у меня все очень даже прекрасно». Улыбка никогда не сходила с его лица. Айдол был типичный нарцисс не тот тип нарциссов, которые станут отрицать это и спорить. Он еще более сложный, тот, что признает свой нарциссизм, возносит его, гордится им и считает образом жизни. У него были явные повадки звезды. Но чем больше он играл, тем больше верил в свой собственный статус, статус человека, которого уважают и ценят, к которому тянутся, и неважно, что по большей части тянутся к нему в корыстных целях. Айдл сделал из себя культ личности, бренд, отличительной чертой которого было унижение других игроков. Как он сам выражался, порой критика бывает полезной. Раскритиковать чью-то творческую деятельность, внешний вид, мнение, образ жизни, материальный достаток, семью, людям только дай возможность понаблюдать, и они слетаются на критикуемого, как стая голодных коршунов. Как всегда, четко и по делу. «Айдол, ты такой умный, я скину тебе физических минут. Спасибо за то, что делаешь. Разнесешь мою бывшую по фактам, я перешлю тебе минут. Слушай, есть дело, минуту уже скинула инфу слила. Раскритику одну мразь на стриме». У Айдола был лишь один единственный страх, перекрывающий все остальные переживания. Он боялся, что кто-то сольёт информацию на него. Этот страх был его ночным кошмаром, из-за которого Айдал мог проснуться в холодном поту посреди ночи, судорожно проверяя личные сообщения. Страх медленно перерастал в паранойю, и в реальном мире, когда он выходил на работу или шел по каким-то своим мелким делам, ему постоянно казалось, что окружающие случайные прохожие что-то знают. Будто кто-то из этих незнакомцев узнал его, несмотря на то, что реальное лицо и аватар кардинально отличались. Его выдавали только глаза. Их он никогда не менял. Тревога стала навязчивой. Бежать от нее было некуда, кроме как в элизиум. Там он был в своей зоне комфорта. Там он был собой. По крайней мере, так ему казалось. Айдол все больше и больше втягивался в виртуальный мир, почти забывая о своей реальности. Собственно, игровые паттерны поведения он со временем перенесся в свою реальную жизнь. Держался гордо и самодовольно. Взгляд полный презрения и усмешки. Теперь уже прохожие и вправду смотрели на него как-то странно. Но только лишь из-за того, что такое поведение было неуместно там, где он работал. Вера в свой образ прогрессировала. Реальность уходила на второй план. Растворялась. Айдол стал еще увереннее. Популярность росла. Игроки приходили на ивенты все чаще. Он вел учет высмеянных им пользователей и демонстрировал его игрокам на ивенте. Результаты были впечатляющими, но игра медленно разлагала его разум. Привыкший к собственной важности в игровом мире, Айдол явился в одной из локаций, представляющую собой дорогой бутик с драгоценными украшениями. Часы, цепи, кольца, браслеты. Все это настолько реалистично сверкает роскошью, что становится немного не по себе. С привычной деловитостью и надменностью он рассматривает комнату. С виду обычный чатрум, каких в Элизиуме множество. Одна из девушек, присутствующих в комнате, обращается к нему. «Извините, вам лучше уйти. Наша политика не позволяет. Что ты сказала?» Айдол агрессивно глядит на нее. Она с опаской отстраняется и кивает другому игроку. Аватар мужчины больше смахивает на охранника. Айдол с усмешкой смотрит на них, потом усаживается на диван перед витринами с украшениями, закинув ноги на кофейный стол с журналами и конфетами. Только не надо делать вид, что вы не знаете, кто я. Присутствующие в комнате игроки странно переглядываются между собой, не решая сказать ни слова. Ни один игрок не может выкинуть меня из локации, даже если она приватная. «Меня знают все, и все также знают, что будет, если проявить ко мне неуважение». Надменная улыбка не сходит с его лица. «Вы же не хотите, чтобы ваша личная информация оказалась достоянием моего иван лайва Или все таки хотите, а поэтому ведете себя таким образом?» Взгляд оценивающий отчасти проницательный. Внезапно мужчина направляется прямо к нему. Подходит ближе и хватает за плечи, заламывая руки. Айдол вскрикивает от неожиданной боли. «Неужели забыл выключить физический доступ?» «Неужели ты правда не знаешь, кто я?» — кричит он, отбиваясь. «Кто я? Кто я? Кто я на самом деле?» Мгновение, и он уже за пределами бутика. Какой-то парень точно так же смотрит на него, вставая с асфальта. Аватар у него кажется довольно убогим. Грязная одежда уборщика станции, спутанные волосы, проблемная кожа, черты лица негармоничные, отталкивающие. Он смотрит на Айдола с нескрываемым раздражением и презрением. Лишь пару секунд спустя до него доходит, что это его собственное отражение в витрине. «Кто я?» «Точно не этот неудачник в отражении. Это не настоящий «я». Но подобное происходит со многими игроками. В какой-то момент они так сильно заигрываются, что связь с реальностью теряется. Настоящая жизнь кажется им сервером с игровыми локациями. Истинное лицо — неудачным багом аватара, происходящее фикцией. Сложно любить свою жизнь, когда в Элизиуме есть ее лучшая версия. Даже если там имеется ряд ограничений вроде физических минут и лимита на них — Все же такая жизнь кажется намного лучше, сказочнее, будто мечта. И ты можешь управлять своей мечтой, как делал это уборщик станций, который создал своего айдола и так искренне верил в его существование, что совсем позабыл о самом себе. В этом один из главных трюков Элизиума. Он дарит тебе забвение, погружает в очень правдоподобный сон, заставив забыть обо всем, что было до него». Но рано или поздно случается столкновение с реальностью, ведь никогда не знаешь, где и когда она тебя настигнет. Столкновение болезненное, немногие выживают, а те, кто выжил, бегут обратно. Айдол выбрал второй вариант. Реальность так сильно напугала его, что он не сразу в нее поверил. А когда понял, что к чему-то, решил для себя, что обратно уже не вернется, Главное — физические минуты. Он готов делать за них что угодно. Готов продолжать свою деятельность, продуктивнее проводить свой ивент, отбросить паранойю и прочие вещи, что возвращают к реальности. Нет того уборщика станции, которому запрещают заходить дорогие места. Нет и никогда не было. Он иллюзия, а айдол — реальность, самый настоящий и живой. Но Леви уже все подготовил. Ему все равно, как Айдол воспримет то, что он накопал на него информацию. Со своей группой способных хакеров Леви сделал почти невозможное Айдл так тщательно защищал личные данные, но ничего не помогло. Леви сделал то, что он хотел в кратчайшие сроки Это была его любимая месть Когда он с группы сорвал стрим, пользователи начали массово блокировать Айдола. Он истерично убеждал их в том, что информация, обнародованная Леви, — ложь и подделка. Но игроки обычно не разбираются в этом. Сам факт того, что этот бренд был опорочен его реальным лицом, вызывал в людях неприязнь. Айдол был разбит. Реально жестко поимела мечту», — с довольной улыбкой заявил Леви, смотря в глаза Айдола, которые в буквальном смысле темнели от растущей в нем ненависти. «Ивент лайв потерпел полнейший крах. В считанные дни он слетел вниз по рейтингу топовых комнат и затерялся в сотне других локаций, ушел в забвение. Один айдол оставался там. Комната была для него спасением, пусть даже он находился там совсем один, наедине со своими мыслями и ощущениями. Его позор гремел не так уж и долго. Сначала его массово травили, затем массово забыли». Неизвестно, что хуже, особенно для игрока, который питается вниманием. Пока Леви двигался дальше по своему персональному списку паразитов, именно так он называл список игроков, с которыми у него возникали конфликты, Айдол думал, как ему спасти себя. Из его локации ушли все те, кто присылал ему физические минуты. Без них в Элизиуме долго не протянешь, захочется тактильных ощущений. Придется вернуться в реальность а там его ждет смерть. В реальность никак нельзя. Он отключается от сервера два раза в день. Того требует физиология. Нужно иногда есть. Его уволили с работы за то, что он не появлялся там уже больше месяца. Сначала отговорки вроде болезни срабатывали, но потом о нем просто-напросто забыли. На его место пришел другой. Айдол исхудал, выживая лишь на том запасе еды, которое государство стабильно выдает безработным и неблагополучным раз в месяц. От самоубийства его спас один из игроков. Он заявился в его локацию и нашел Айдола в этом оцепеневшем состоянии. «Ну как ты?» — спрашивает он, присаживаясь рядом. Айдол чуть вздрагивает. «Он не ожидал увидеть здесь хоть кого-то». «Чего хотел?» — грубо спрашивает он. «Поддержать». «Поддержать? Кого? Леви и его ублюдков?» Язвительно усмехается Айдл. Безымянный игрок по-отцовски кладет руку ему на плечо и улыбается. «Да уж, не думал я, что люди могут настолько заиграться и выдумать подобные развлечения, даже в этом, казалось бы, райском пространстве». Айдол глядит на него с недоверием. «Да, странно такое слышать от одного из игроков, но я говорю правду, Айдл». Сам подумай. Оказавшись в сложной ситуации, мир получает такой подарок настоящий дем, где мечты становятся реальностью. И вместо того, чтобы наслаждаться этим, вы начали выдумывать какие-то сомнительные ивенты, цель которых развлечь вас унижением друг друга. Айдол раздраженно дергает плечом, сбрасывая с себя руку незнакомца. Слушай, ты пришел сюда морали мне читать? Что за бред ты вообще несешь? Это игра. Мы развлекаемся как хотим. Что еще тут делать, если все есть? Бегать по виртуальным цветочным полям и кружиться с улыбкой на лице это, по-твоему, веселье в мире, где можно все. Его голос почти срывается на крик. Об этом я и говорю. Вам дано все, а вы продолжаете прибегать к примитивным способам развлечь себя. Отвали. Я вообще делал это ради физических минут. Мне и дело не было до чужих секретов и сплетен. «Я лишь нашел способ заработка минут, чтобы, как ты говоришь, пользоваться всеми благами этого рая, бегать по цветочному полю, чувствуя под ногами прохладную траву и сильный ветер, а не только видеть виртуальную голограмму», — подавленно отвечает Айдл. Парень вздыхает и снова отворачивается, а затем добавляет. «Мне нужны физические минуты. Я не знаю, где их брать». В моем запасе осталось не так много, а когда ивент был в топах, я даже не отключал доступ, жил полноценной жизнью. «У меня и мысли не возникало, что такое может произойти», задумчиво отвечает он. «То есть ты никогда не переживал о том, что участь тех, кто страдает по твоей вине, однажды может настигнуть и тебя самого?» спрашивает незнакомец. «Нет, я размышлял об этом, и одно время...» У меня даже была сильная паранойя по этому поводу. Даже когда я убирался на станциях, ловил на себе взгляды людей, и мне казалось, что они уже знают. Как-то раз я сбежал прямо с работы проверить игру и сообщения. несся как сумасшедший, чуть не попал под машину. Мне казалось, что сейчас я зайду домой, подключусь к серверу и увижу новости. Будто все знают, кто я на самом деле». Невозможно заниматься сливом инфы, не думая о том, что с тобой может случиться то же самое. Дело лишь в том, что ты как бы понимаешь. В теории это возможно, но не думаешь, что случится обязательно с тобой. Так и со всеми жесткими ситуациями в жизни. Ты о них знаешь, но веришь, что тебе не прилетит. Айдл снова переводит взгляд на игрока, ожидая от него какой-нибудь реакции. Без физических минут находиться здесь, конечно, нет смысла, отвечает он. Я и без тебя это знаю, поэтому и думаю, что делать. Я могу вернуться на должность уборщика. Парень делает паузу, а затем почти отчаянно смеется над своими словами. Должность. Как же у Бога звучит. Но я не смогу. Я не хочу в реальность. Она не моя. Если раньше я как-то справлялся, то теперь просто не осилю это. Чёртово недоразумение, жалкое стечение обстоятельств. Мне хочется убить Леви, серьезно. Считай меня чокнутым, но будь он сейчас передо мной, не в игре, а в реальности, я бы не раздумывая убил его. И глазом бы не моргнул. Он всё разрушил. Некоторое время незнакомец ничего не говорит, лишь молча смотрит на Айдола а потом, наконец, нарушает угнетающую тишину. «Знаешь, я понятия не имею, каково это, так сильно бояться реальности, что приходится выбирать смерть, но я могу помочь тебе. Моя реальность не настолько пугающая, а поэтому иногда я могу делиться с тобой физическими минутами». Айдл глядит на него с привычным недоверием. «При каком условии? Что надо сделать? Накопать на кого-то личную инфу?» «Ничего. Считай это подарком. Бред. Скажи сразу, что тебе нужно. Чтобы ты не убивал себя, Джереми», — спокойно отвечает незнакомец. Айдол не успевает ничего ответить. Игрок уже вышел из сервера. А через секунду Айдолу приходит уведомление. «Вам начислено пять физических лет в Элизиуме».